22. «Вот сучка!» — в ярости выдохнула Марина, когда мы спускались по лестнице. «Нет, ну ты видел, да? Как она...» «Все она правильно делает», — произнесла вдруг Доминика, которая спускалась сейчас вместе с нами по длинной лестнице башни. «Почему?» «Она ее на эмоции выводит. Дергает постоянно. Это не очень тактично, но по сути правильно. Считаю, что это...» «Женские особенности магии. Поверь, наша тёлочка в спокойном состоянии никогда сама не научится без ментора активировать артефакторное оружие. А в таком состоянии легко». «Кобыла сивогривая! Шалава мутнорылая!» Ведьмочка ругалась едва слышно шепотом, помня о стенах, у которых есть уши. «Марин!» «Овца белобрысая, чтобы её футбольная команда ночью поимела!» продолжала шипеть ведьмочка. Марина! А? Похоже, она меня только услышала. Попробуй свой перстень активировать. Как? Давай, покажу. Приобняв сзади шипящую как кошка злющую Марину, я взял ее за руку и направляющими движениями сделал примерно то же, что недавно демонстрировала мне чародейка. Ух ты! Даже вздрогнула Марина, когда в ее руке материализовался ледяной жезл. Теперь давай попробуем. «Убрать». Убрать получилось не с первого раза, а с третьего. «Нет, ну ты видел? Какая сучка!» повернулась ко мне Марина, убрав жезл во второй раз после контрольной пробы. «Между прочим, даже у алкалитов в академии уходят иногда до месяца, чтобы овладеть этой техникой». Доминика уже исчезла из восприятия, и ее голос снова звучал у меня в голове. «Мы какие-то особенные?» Если двое суток находиться на краю смерти, эмоции обостряются, так что в этом плане, да, особенные. Что, впрочем, не умаляет ваших базовых способностей, явно выше, чем у большинства. Марина, между тем, не услышав от меня ожидаемых слов поддержки, заметно обиделась и спускалась по лестнице молча. Факт того, что она освоила управление пространственным хранилищем оружия, на фоне злости прошел мимо нее. «Указывать ей на это я не стал». Сама догадается. Просто молча пошел следом. И идти пришлось достаточно долго. Время коротал тем, что рассматривал многочисленные развешанные по стенам портреты в парадных мантиях. Как мы сюда поднимались, я, если честно, помнил плохо. Еще не совсем в тот момент, отойдя от работы магов-целителей. Но как-то поднялся вроде. Сейчас же осматривался с интересом. «Как ты думаешь, сколько ей лет?» – вдруг спросила Марина. Вопрос поставил меня в тупик. Выглядит Эстерис совсем молодой, если не смотреть ей в глаза, а если смотреть, то столь юный возраст кажется насмешкой. Не знаю даже. Прислушайся к себе, что тебе интуиция говорит? Интуиция, ау. Около сотни, думаю. Сколько? Ну говорю же, около сотни. «Но это магия, красавчик! Как еще?» Я даже с шага сбился, понимая, что красотка не шутит. Марина на меня смотрела с ожиданием. «М -м -м, «Знаешь», — заговорил я, собравшись с мыслями, «у нее иногда на краткие мгновения становится такой взгляд... Встретишься с ним, и кажется, что ей очень много лет». Взглядом я показал Марине, что более подробно переданное мне интуиции вслух лучше не озвучивать. Оказавшись в нижнем просторном и круглом зале, по краям которого шли одинаковые двери, а поверх них висели портреты значимых людей магического ордена, мы остановились, осматриваясь. Где искать мастера защитных татуировок, обещанного Эстери было не очень понятно. Не было видно и дежурного администратора, к которому можно было бы обратиться. «Господин Царев», — послышался вдруг сзади учтивый голос. Синхронно обернувшись, мы с Мариной увидели невысокого слугу в просторном темном балахоне. «Леди Эйтер велела помочь вам с первичной подготовкой постановкой рунной защиты», изобразил короткий поклон слуга-распорядитель и сделал приглашающий жест. «Прошу за мной». Двигаясь следом, мы зашли в одну из дверей неподалеку и оказались в достаточно впечатляющем помещении. Это был длинный, погруженный в темноту зал с невероятно высокими потолками и почти непрозрачными стеклами окон, закрытых темной мозаикой. Оказались, как понимаю, в одном из трех больших крыльев пристроек Красной Башни, которую сейчас занимает Инквизиция и Орден Огненных Магов. Судя по всему, здесь располагается практически и тренировочный полигон. Слуга отошел в сторону к панели управления, расположенной на черном обсидиановом прямоугольнике, засветившемся при его приближении. После некоторых манипуляций в зале загорелся яркий свет, освещая все его уголки. Стало заметно, что по стенам расположилась вереница человекоподобных манекенов. Все они стояли в самых разных позах, если бы не ближайшие к нам с безжизненными глазами, Издалека вообще можно было за живых людей принять, настолько все они реалистично выглядят. Манекенов было поровну, как мужские, так и женские. В приглушенном свете на них хорошо были заметны высвеченные магическим сиянием орнаменты татуировок. Самые разные. Агрессивная клинопись, изломанные очертания рун, мягкие растительные орнаменты, пламенеющая вязь. За каждой парой располагалась утопленная в стену каменная ниша. Неподалеку от нас находился занавешенный плотной тканью Будуар. Заглянув, я увидел комфортабельное кресло или жанку. Туалетный столик. Бар с напитками. Тату-салон. Понятно. Рассматривая самые разные рисунки на коже обнаженных манекенов, мы с Мариной медленно шагали среди строя реалистичных фигур. Какие-то из них были практически не тронуты татуировками, некоторые, наоборот, щедро расписаны. Но ни у кого тело не было закрыто рисунками на коже полностью. Приглядываясь к разным моделям, я заметил места, которых рука неизвестного татуировщика избегала. «Не на все места можно наносить», — негромко произнесла Марина. «Телочка шарит», — прокомментировала Доманеса. В конце зала мы остановились у самой расписанной пары манекенов. Я присмотрелся, причем внимательно. Помнил, что убитые на месте жертвоприношения девушки все были покрыты похожими татуировками. Как и Доминика. Татуировки которые, когда она втыкала в меня кинжал, и вовсе светились магической силой. Вязью орнамента у ближайшей ко мне манекена девушки полностью были покрыты плечи и предплечья избегая места сгиба локтей и ладоней, заканчиваясь браслетами на запястьях. Шея чистая, как и груди, вокруг которых орнамент соединялся и спускался вниз по центру живота. Расширяясь к низу, вязь татуировки симметрично расходилась на бедра, полностью закрывая рисунком внешние стороны ног, вплоть до щиколоток. Так же, как и на запястьях, увенчанных своеобразными браслетами. Отдельные языки рунного орнамента заходили на внутреннюю сторону бедер. Обойдя девушку манекена, я посмотрел на спину и понял, что осматривать надо было начинать отсюда. Сзади, на шее, там, где находился спиной мозг, было искусно вписан круг, по краям которого шли сдержанно горящие магическим сиянием рунные символы. Именно из этого круга как раз и выходила разноцветная вязь орнамента уходя вперед на плечи и спускаясь по позвоночнику узкой полосой. Вниз, к пояснице, там уже раздваиваясь и встречаясь с рисунками на бедрах. Осмотрев девушку, я глянул на мужчину. Здесь общий план нанесения татуировок оказался схож, но присутствовали и некоторые отличия. Грудь у мужского манекена была закрыта рисунками полностью. На шею также поднимались языки пламенеющего орнамента и даже выше, несимметрично на левую щеку, обнимая глазницу до виска. Хм, странно, у девушки полная симметрия, а у манекена-мужчины вот так. Леди Эйтер распорядилась помочь нам с приобретением защиты, повернулся я к слуге-распорядителю. Именно так. А кто мне с этим поможет? Я. Меня зовут Камгейн Гвинвард. И я являюсь мастером рунной магии королевского круга Гвен Винтера. Как-то я ошибся, оценив его слугой-распорядителем. Красотка, ну ты чего не подсказала? Да его все, кто не знает, сначала за принеси я да, принимают. Он привык уже. Но это как-то не... Да ему это не важно. Он внимания не обращает. Это, если что, самый умелый рунный мастер в обитаемом мире, красавчик. Сообщила мне Доминика так, словно сама его наносить рану учила. «В некотором роде ты прав. Я консультировала его по рунной магии Инферно», — скромно призналась Демонесса. «Вы знаете, что именно вам нужно?» — поинтересовался мастер. «Нет», — продемонстрировал я метку новичка. «А какие познания у вас в области рунной магии?» «Сегодня утром я видел, как ледяные стрелы разбивались о защитное поле. И еще видел, как меч пробивает это защитное поле. Это все...» Мастер рунной магии очень внимательно на меня посмотрел, после чего только головой покачал. «Итак, вы только попали на осколки, и вам нужно решить, что делать со своим телом, не зная о рунной магии вообще ничего». «Прекрасно. Просто прекрасно». Рунных дел мастер выглядел несколько обескураженно. «Ладно, давайте работать». Прошу за мной. Гвинвард вернулся в самое начало длинного зала и остановился у двух манекенов, на которых не было никаких орнаментов. А хотя нет, были. Мастер как раз развернул оба манекена, и у каждого сзади стали заметны круги татуировок. Некоторое время мастер смотрел то на нас с Мариной, то на манекены, видимо, раздумывал, с чего начать, и, судя по вопросу, решил начать с самого начала. Вы знаете, что такое Астральная проекция. Я знаю, — голосом прилежной ученицы ответила Доминика. Нет, — ответили мы в один голос с Мариной. Рунный мастер вздохнул и протер ладонями лицо. Назовите четыре основных элемента. Огонь, вода, воздух, земля. Тут я даже без подсказки справился. Правильно. Основные элементы. Они же основные стихии. Что есть пятый элемент? В голове возникли мелькающие картинки с замотанной воротишной белой полосы Милой Йович и Брюсом Уиллисом, который пытается зажечь последнюю спичку. Там у них вроде что-то про любовь было. Хм, неужто действительно любовь? Эфир, подсказала Диманеса. Эфир, эхом повторил я. Правильно, пятый элемент это эфир. «Иначе его еще называют астральная проекция. Иначе его еще можно назвать...» Рунный мастер сделал паузу. «Душа», — подсказала и когда я понял, что у меня в ответ откликается только пустота. М -м -м, «Душа?» «Правильно, человеческая душа», — с удовлетворенным видом кивнул мастер Гвинвард. «Интересно, как бы он на меня посмотрел, если бы Доминика не подсказывала?» «Базис магии», — задал он следующий вопрос. Доминик промолчала. «Красотка!» «С этим давай сам». «Подскажу, что есть базис магии в рунной защите?» — нарушил паузу рунных дел мастер. «Стихия плюс пятый элемент», — предположил я. «Правильно», — не скрывая удовлетворения, кивнул Гинвард. Вы, молодой человек, совсем не безнадежный, как можно сделать вывод по вашему внешнему виду. Что ж всем так моя футболка с удивленной WTF-пандой не нравится? Итак, у каждого из нас есть тело, физическое и тело астральное, иначе говоря, душа. Чем сильнее астральная проекция, чем она крепче и ярче, тем сильнее у индивидуума способность к магии в целом и к работе рунной защиты в частности. Способность что к владению, что к противостоянию. Посмотрите сюда, показал на круг татуировки на манекене Гвинард. Это сердце рун. Оно наносится над средоточием, над энергетическим центром каждого человека. Общепринятое название средоточие силы источник. Нанесенная на кожу физического тела сердце рун помогает связать источник астрального тела с потоками стихийной силы, а также выполняет функции аккумулирования и распределения магической энергии, или искры, как ее еще называют. Без этого символа, связывающего физическое тело и астральное, рунная магия защиты просто не работает. «Сердце рун бывает разных типов, но у нас представлен всего один, лучший, поэтому уточнять ничего про них не буду». Рунный мастер Гвинвард, заговорив по теме, преобразился. «Теперь я недоумевал, как вообще мог принять его заслугу распорядителя». «Теперь подробнее о защите. Повреждения бывают разных типов». Гвинвард вдруг выполнил стремительную подсечку, одновременно ладонью, положив ее на затылок манекена, резко толкнул его вниз. С глухим звуком манекен, словно маятник катапульты, с размаху ударился лицом о каменный пол. «Физически!» «Естественное повреждение!» «Бежал, упал или врезался в стену!» «Агрессивная поверхность!» — выстучал каблуком по полу Гвинвард. «Обширно!» Распорядитель рывком поднял манекен, у которого теперь было заметно смято лицо. «Продолжаем про физические повреждения!» В руки мастера вдруг появился «Меч!» Сверкнула сталь, и отрубленная рука манекена упала на пол. Через срез мне стало видно, что манекен оказался из губчатого, пористого и плотного материала. «Физические, близкие, агрессивные повреждения», — прокомментировал Гвинвард. «Господин Царев, будьте любезны, передвиньте нашу модель в нишу», — попросил он меня, похлопав по плечу рядом стоящей обреченной, как я уже понял, манекена девушки. Подхватив ее, оказавшуюся реалистично тяжелой, я поставил девушку в нишу напротив. Рядом вдруг упруга свистнула. Невольно отпрянув в сторону, я узрел в руках распорядителя длинный лук. В груди девушки-манекена уже появились три оперенных стрелы, глубоко засевшие в ее теле. «Физически агрессивные дистанционные повреждения», — пояснил Гвинвард. Лук уже исчез, после чего рунных дел мастер взмахнул рукой, вдохнуло жаром, и с объятой пламенем ладони сорвался небольшой огненный шар, ударив в манекен девушки, тут же вспыхнувший. «Вот зачем нужны ниши», — подумал я, когда огонь частично потушила ледяная стрела, а сверкнувшая вслед молния разорвала бедную девушку-манекен в дымящиеся и исходящие морозным паром клочья. «Переходим к магическим повреждениям. Это были магические, агрессивные, дистанционные повреждения. Вы с ваших слов видели такие недавно», — пояснил свои действия распорядитель, после чего в его руке оказался меч. «А теперь представьте, что клинок объят сиянием энергии, а перед вами воин-страж». Воин-маг, инквизитор, паладин или прочие хранители бурь и операторы артефакторного оружия коим не с числа. В голосе Гвинварда послышалась неприязнь и небрежение. Представьте, что клинок моего меча сейчас объят магическим пламенем. Представили? спросил мастер, и после того, как мы с Мариной кивнули, меч взметнулся, и располовиненный манекен рухнул на пол. Если вы представили верно то сейчас могли наблюдать физико-магические, агрессивные, близкие повреждения, прокомментировал свои действия Гвинвард. Я в этот момент наконец начал понимать, что же нам хочет сказать рунный мастер. Вспомнил, как гули беспрепятственно рвали кожу на спине хоп гоблина но при этом выпущенные Светланой ледяные стрелы бессильно разбивались о его рунную защиту еще вспомнил, как пытавшиеся укусить воина-стража Эвана Гули отлетали в сторону, после того, как на его куртке активировалась рунная защита. Ответ прост. Разные типы рунной защиты предохраняют от различных типов повреждений, и похоже, что не на все типы повреждений можно скомпоновать татуировки на своем теле, чтобы получить полную защиту. Гвинвард, между тем, легким жестом отправил в сторону дымящегося в нише манекена еще одну ледяную стрелу, окончательно потушив огонь. Махнув нам рукой, он, не оборачиваясь, двинулся дальше. Остановился мастер у следующей пары. Здесь связь татуировки достаточно неплотная, покрывала плечи и руки манекенов до запястья. Причем орнамент у парня и девушки заметно разнился. Сердце рун, как вы видели, ни от одного типа повреждений не защищает. Господин царев, у вас есть меч? Есть, кивнул я. Принесите. У меня артефактурный. Доставайте, попросил Гвинвард. В тот момент, когда в моей руке материализовался меч и клинок озарился мягким зеленым сиянием, брови рунного мастера взметнулись вверх. Господин царев, удивленно протянул Гвинвард. «Когда вы, говорите, в наш мир попали вчера? Позавчера?» «Можете не отвечать, это был риторический вопрос. Убирайте меч!» Затем, как я положил клинок на стол, а после осторожно, тщательно выверяя каждое движение, убрал его в пространственный карман, Гвинвард смотрел с неприкрытым интересом. «Второй раз просто так делаю», — пояснил я в ответ на его взгляд. «Заметно, заметно. Но... ладно, мое почтение». Когда зеленый лист разматериализовался, Гвинвард протянул мне простой меч, который принес, когда я убирал свое оружие в пространственный карман. «Попробуйте разрубить», — попросил рунный мастер, показывая на свежий манекен с редкими татуировками. Широко замахнувшись, вспомнив, как легко разделал манекен-распорядитель, я ударил. Вот только клинок, коснувшись ключицы парня-манекена, словно попал по каменной поверхности. Вязь татуировки вспыхнула магическим сиянием, и меч опасно отскочил в сторону. «Благодарю, господин Царев», — забрал у меня меч Гвинвард. Схватив рисковатым жестом манекен-девушку с вязью татуировки на руках, он потащил его в нишу. «Леди Моргана», — повернулся рунный мастер к Марине, «вы, как мне сказали, практикантка на место кандидата Акалита Ледяного Пламени». «Да. Продемонстрируйте». «Продемонстрировать что?» «Ледяная стрела, первого уровня! Чтобы стать практиканкой, вы должны были ее сформировать на вступительном экзамене!» «Я не проходила вступительный экзамен. У меня только это!» В руке Марины материализовался ледяной жезл с пустым кристаллом. Гвинвард посмотрел на жезл, на Марину, на меня. «Хм! Какие вы... Оба интересные. Скажите, вы этот Джезл нашли? Да. Умеете им пользоваться? Как вам сказать, замялась Марина. Говорите, как есть. Пользоваться я им не умею, но ледяную стрелу создать смогла. Это как так? «Нас сегодня утром пытался убить Хоп Гоблин и группа другой нечисти. На месте битвы Максим подобрал меч, а я вот этот Жезл. И, защищаясь, я случайно создала ледяную стрелу, после чего кристалл силы в жезле разрядился». «Ммм... А скажите-ка по... «Впрочем, неважно». Забрав у Марины Жезл, Гвинвард его осмотрел, после вдруг порывисто развернулся и ушел. «Макс...» «Что делать?» — шепотом спросила Марина. «Да черт его знает!» — тоже шепотом ответил я. «Интуиция тебе что-нибудь говорит?» «Интуиция? Ты что говоришь?» «Интуиция говорит, ждите!» Ждать пришлось долго. Около четверти часа, по истечении которых Гвинвард вернулся с жезлом Марины в руке, но горящий ледяным пламенем кристалл в навершии был уже другой. Больше размером с большим количеством граней, ярче пламенем. «Леди Моргана!» — передал девушке жезл рунный мастер. Марина приняла обновленное оружие и, встав словно метатель ножей, приподняла жезл. Сосредоточившись, она взмахнула посохом и с криком, как кричит Мария Шарапова при ударе меча ракеткой, запустила в манекен ледяную стрелу. Вновь, как и в случае с Хоп гоблином сверкнули татуировки, зазвенело разбивающимся льдом, а превратившаяся во взвесь невесомого снега и стрела вреда манекену не причинила. «Это ваша... вторая в жизни пущенная стрела?» озадаченно протянул рунный мастер. «Да». «А попали вы в наш мир?» «Позавчера». «Леди Моргана, вы несомненный уникум. Пока не получили патент действительного мага, можете пользоваться этим полигоном для тренировок. Вам обязательно нужно оттачивать свое умение. Вы должны формировать не менее 50 стрел ежедневно, никак не меньше!» «Но я видела, как прошлый кристалл в этом жезле разрядился после трех». «Это новый кристалл, гораздо более мощный, полностью заряженный, на полусотню простых стрел хватит. Когда закончится ресурс, спросите меня, заряжу снова». «Красавчик! Если бы это был не Гвинвард, я бы подумала, что он к нашей телочке клеится». «Но?» «Ему не интересны девушки». «Он заднеприводной?» «Чего?» «Ну, интересуется мальчиками». «Фу! Фу, красавчик! Сплюнь, вы мой рот мылом! О чем ты говоришь?» Димоноса не на шутку разволновалась. «Ну а в чем тогда дело?» Ты да ему вообще ничего не интересно, кроме магии и старых манускриптов». «Это Тера-1! Первый ранг рунной физической защиты, обращающийся к стихийной силе Земли!» Между тем продолжал лекцию Гвинвард, показывая нам мужской манекен, не дрогнувший под моим ударом. «Прекрасно защищает от физических близких повреждений». «А вот этот рунный орнамент, Эйр-1, обращается к стихии воздуха и хорошо защищает от магических и довольно средне от физико-магических дистанционных повреждений первого ранга», махнул чародей в сторону манекена девушки. «Господин Царев, вывод на основе увиденного?» вдруг повернулся рунный мастер ко мне. Базовый защитный орнамент можно нанести, выбрав одну стихию, предполагая наиболее часто встречающийся, вероятно возможный для себя характер повреждений, от которого и нужно получить рунную защиту, подсказала Диманесса. Да, еще бы за ней все это повторить. М -м -м, базовый защитный орнамент можно нанести только один, потому что, выбрав одну стихию. «Нужно выбрать одну стихию, потому что рунная защита...» «Божечки, ну как ты не можешь запомнить?» «Правильно, правильно!» Между тем увлеченно воскликнул Гвинвард, прерывая мое бормотание. Похоже, когда ученики его слушают и вникают в тему, он получает истинное наслаждение. С ладони недавно столь скромно выглядящего рунного мастера вдруг сорвалась ледяная стрела, а стоящий в нише манекен девушки буквально разметала в клочья. Почти сразу сверкнул меч, и располовиненный отключиться до бедра манекен-парень рухнул на пол. Мы с Мариной вздрогнули. На фоне того, что наши удары не нанесли манекенам никаких повреждений, демонстрация внушала. «Сила атаки, как и рейтинг защиты, зависит от ваших способностей и рангов, а также от способностей и рангов ваших противников». Пояснил Гвинвард. Итак, базовые, ранжируемые, агрессивные повреждения бывают: физические, магические, физико-магические. А сейчас внимание, вопрос на зачет. Рунный мастер, похоже, даже забыл, что не в лектории. Вы мне уже сказали, что есть базис магии. Напомните, пожалуйста. Стихия плюс пятый элемент. Правильно, стихия и душа. На этом базисе строится рунная защита. «На каком базисе строится сила физико-магической атаки?» Мы с Мариной переглянулись. Доминика промолчала. «Красотка, это тебе вопрос на зачетку? Давай сам!» «Я вам уже дал одну подсказку», — проговорил Гвинвард. «Давайте, повторю, нативно». Рунный мастер подошел к одному из манекенов. «Какая здесь рунная защита?» «Земля!» — в один голос сказали мы с Мариной. Гвинвард схватил со стола меч и легонько ударил манекен по плечу. Орнамент рунной защиты вспух сиянием, и клинок отскочил в сторону. «Земля! Все верно! Рунный орнамент Тера-1, защищающий от агрессивных физических повреждений!» Рунный мастер вдруг выполнил подсечку, и манекен рухнул вниз со смачным шлепком, ударившись лицом в пол. Несмотря на нанесенные татуировки, лицо его сплющилось. Рунная защита основывается на базе стихии и души. Но для ее активации нужен катализатор. То, на чем зыждется сила атаки, что физической, что магической. В случае магической силы атаки это стихия, душа и... «Воля», — произнес я. «Дух», — одновременно со мной сказала Марина. «Правильно, правильно!» — даже подпрыгнул от удовлетворения радости Гвиннер. «Давайте зачетки!» «Простите, но мы ведь...» «А, простите, увлекся! Воля, или иначе можно сказать, дух — это тот самый катализатор, из-за которого ко всем повреждениям, от которых защищает рунная защита, в определении по умолчанию добавляется признак «агрессивные». От падения со стула или от удара в темноте о косяк двери рунная защита вас не спасет. Это ясно? Да, в один голос закивали мы с Мариной. В астральной проекции каждого человека есть ограниченное количество выходящих из источника энергетических каналов, которые можно интегрировать с защитными орнаментами рунной магии. У женщин, пригодные к этому энергетические каналы, находятся здесь». Положил лектор руки манекену на плечи и мягким движением повел их вниз, словно обтекая все места концентрации орнамента. «У мужчин здесь!» Показывая места нанесения татуировок на другом манекене, объяснил Гвинвард. «Прошу прощения», — прервала мастера Марина. «Вы показали места энергетических каналов, но татуировки...» «Рунный орнамент». «Но рунный орнамент покрывает некоторые модели полностью» показала Марина в дальний конец зала. «Указанные вами рунные орнаменты не имеют отношения к защитным функциям». «Я могу продолжить?» «Конечно, прошу простить», смиренно склонила голову Марина. «Простите еще вопрос». Почти сразу же, уже ангельским голосом, вскинулась Марина. «Рунный орнамент наносится окончательно? Его можно удалить?» «Нанесение рунного орнамента, если за дело берется профессионал рунной магии...» Достаточно простая процедура. Ее можно повторять бесчисленное количество раз, меняя функционал защиты или же вовсе удалять рунный орнамент со своего тела. Навсегда наносится только сердце рун. И где и какими мастерами оно будет нанесено имеет немаловажное значение для развития любого вставшего на путь познания дара владения энергией и стихийной силы. Вам повезло. У вас будут самые лучшие сердца рун в трех обитаемых мирах. Госпожа Эйтер сказала, что мне рунный орнамент, как Акалиту, не рунный защитный орнамент. Вам, как будущему адепту магии, если достигнете четвертого ранга способности, может пригодиться рунный орнамент для усиления собственных атакующих способностей или ауры. Спасибо вам большое за ответы. Сложив руки на груди, покладисто кивнула Марина, чем явно порадовала мастера Гвинварда: Пожалуйста, подведем итог. Господин царев, как понимаете, получить абсолютно полную защиту вы не сможете. Энергетические каналы человека, могущие стать основой для сопряжения с рунной магией, позволяют базово защитить от ограниченного количества разных атак. Остальные виды защит от агрессивных повреждений можно дублировать с помощью артефакторных усилений доспехов. Но здесь важно знать таблицу соответствия стихий. Впрочем, вам ее знать даже не нужно. После того, как вы выберете свою базовую защиту, в любой лавке продавец вам подскажет сопоставимое усиление для вашей экипировки. «Простите, а как защищаются от агрессивного воздействия владеющие силой магии?» поинтересовалась Марина. Мастера магии и владеющие силой стихий от агрессивных атак защищаются с помощью собственных аур и долговременных защитных конструкторов. Кроме того, в роли защиты мастеров магии часто выступают специально обученные сопровождающие группы воинов. Пока Марина разговаривала с рунным мастером, у меня что-то зудело воспоминанием. «Хоп-гоблин», — подсказала вдруг Доминика. Что, хоп гоблин Просто вспомни, кто и как его атаковал. Точно, вспомнил я. Господин мастер Гвинвард, можете называть меня просто мастер. Мастер, у меня есть вопрос. Ну, задавайте. Сегодня утром мы сражались с хоп гоблином и на моих глазах его рунная защита отражала ледяные стрелы, а после щит возник после удара мечом. «Я бил зеленым листом, защиту пробил, но сам факт того, что она была...» «Простите, что вы сказали?» «Сегодня утром мы сражались с хоп гоблином Да-да, я это слышал. Дальше!» «Да, он вырвался из клетки и напал на нас. Еще раз про момент удара!» «Вы смогли пробить его защиту мечом зеленый лист?» «Ну да, так получилось». Гвинвард довольно долго смотрел на меня в молчании. Потом встряхнулся и вернулся к обычному виду и деловому тону. «Рунный орнамент защиты создается на основе только трех стихий. Вода, воздух, земля. Комплексную защиту может дать огонь, но огонь опасен, может выжечь душу. Слишком велик процент бездушных инферналов, в которых превращались люди, использующие рунную защиту на основе огня». «Все верно, но у Хоп Гоблина рунная защита была не на основе огня». «Но у Хоп Гоблина рунная защита горела не огненным пламенем, а, как мне показалось, иным». «Да, полагаю, это было адское пламя. Его использование в рунной защите невозможно». «А вот это он звездит, красавчик». Я лично вместе с ним разрабатывала новый рунный орнамент, который можно носить человеку без вреда для души. А почему невозможно? Это запрещено отдельным аддиктом коллегии Магов Союза. Пояснений Гвинвард больше никаких не дал и всем своим видом показал, что их не будет. Ха, я могу объяснить, потому что комплексная рунная защита это слишком опасная штука. Она позволяет убийцам магов стать гораздо сильнее. Из-за этого изобретения старину Гвинварда, похоже, в эту ледяную жопу пустоши и сослали вместе с инквизиторами». «А нам есть вариант как-то получить эту защиту?» «Мы с тобой будем думать над этим. Штука в хозяйстве нужная». «Еще раз прошу простить назойливость, а вы...» «Преподаватель», — поинтересовалась Марина. «Именно так». «Читаю лекции на факультете рунной магии Королевской академии в Гвинвинтере. Временно прикомандирован к экспедиционному отряду Трибунала Инквизиции в Дальвинтере», — степенно кивнул Гвинвард. «Очень надеюсь, что мне когда-нибудь доведется послушать ваши лекции», — продемонстрировала красивый книксин Марина. Гвинвард смутился, покашлял, а после порывисто развернулся и направился в сторону мастерской. Мы с Мариной переглянулись и двинулись следом. Когда пришли, в одном из будуаров Гвинвард разложил кровать и зажег магические светильники, осветившие стол, похожий на стол для массажа. Даже выемка для лица имелась. Сначала под магическую иглу мастера легла Марина, потом я. Нанесение рунной татуировки, на мой взгляд, ничем от нанесения обычной татуировки не отличалось. Я, правда, сам татуировки не бил, но видел, как это делается. Сердцу рун нужно сутки-двое, чтобы полностью стать частью вашей астральной проекции. Через три дня и далее в любое утро жду вас здесь для нанесения рунных защитных орнаментов. Кодекс у вас наличествует? Пока нет. Тогда вот возьмите каталог, прошу внимательно изучить, протянул мне плотный журнал Гвинвард. Еще вам, господин Царев, также следует на выходе из башни подойти к администратору. Он дополнительно выдаст вам два слепка умений. Подготовка Королевского Легиона и Зеленый Лист. Их наверняка уже доставили по указанию мастера Эйтер. Дожидаться интеграции сердца рун не обязательно. Слепки умений действуют по иному принципу. А как они работают? Слепок в виде диска. Просто приложите его любой стороной к своему сердцу рун. Нет, я про сам принцип действия. Вы умеете кататься на велосипеде? И этот про велосипед, как и Эйтер. Похоже, это у них здесь дежурный пример объяснения. Ну да, умею. Представьте на минуту, что не умеете. умений после активации становится частью вашей астральной оболочки и придает физическую и мышечную память вашему телу. Имейте в виду, это весьма неприятная и болезненная процедура. Через сердце рун высвобожденная энергия видоизменяет астральное тело, а после и физическое. «А я тоже смогу использовать слепки умений», — поинтересовалась Марина. «Тем, кто повелевает стихиями, не рекомендовано приобретать слепки физических умений, потому что это может катастрофически отразиться на производимости энергетических каналов и закрыть путь к владению магией». Марина кивнула. А Гвинвард вновь повернулся ко мне, протягивая небольшую и гладко обструганную деревяшку. «Вот вам от меня бесплатный презент!» «А это зачем, простите?» «Ну, вы когда первый слепок активируете, зубами ее зажмите. Сильно не поможет, но хотя бы зубы целыми останутся. Да и соседей скрежет зубов, не будет ото сна отвлекать».